Выйдя, доктор Мазур не направился прямиком в гостиницу, как думал капитан Горовой. Он прошел вперед, потом свернул за угол, потом еще раз, еще, и оказался на той же улице, но с другой стороны. Воздух свободы сыграл с ним злую шутку. И он на время забыл о предосторожностях. Однако, выходя от дантиста, лейтенант неожиданно испытал знакомое любому зэку ощущение, что на тебя смотрят, за тобой следят. Быстро мазнул взглядом вокруг, никого не увидел, однако зловещее ощущение его не оставляло. Тогда он решил проверить, нет ли поблизости саглядатаев, и пошел в обход, рассчитав так, чтобы увидеть дом доктора с некоторого расстояния. Какие тут могли быть саглядаты, и откуда вдруг они взялись, он сказать не мог. Но постороннее враждебное присутствие все равно чувствовал очень ясно. Ему повезло. Сделав круг, Андрей Иванович еще успел заметить, как в дом к дантисту заходит какой-то усач со стороны знакомой, походкой. Но не только походка показалась ему подозрительной. Удивило его и то, что человек не позвонил в дверь, а вошел прямо так. Выходит он, видел, что Мазур вышел от доктора, а дверь оказалась незапертой. Если это пациент, почему он не вошел сразу, как только вышел Мазур, почему ждал? Это тут что-то не то, и что именно тут не то, непременно следует выяснить. Он устроился поудобнее, но так, чтобы от дома... Его не было видно и стал ждать. Ждать ему пришлось недолго всего минут 10. И это тоже было удивительно, какие манипуляции мог провести за столь короткий срок зубной врач, разве что осмотреть пациента или побеседовать о делах, не имеющих отношения к медицине, как только что вышло у них с Федором Николаевичем. Серая дверь отворилась, из дома вышел давишний пациент. Лицо его показалось Мазуру незнакомым. Впрочем, разглядеть лицо там было трудно. Усы и надвинутая кепка скрывали физиономию неизвестного гражданина надежнее любой маски. Однако походка пациента снова показалась ему удивительно знакомой. Когда Мазуру повредили ногу, и он потерял возможность нормально передвигаться, он стал обращать внимание на то, как ходят другие, и обнаружил, что походки людей почти так же разнообразны, как и сами люди. И тогда лейтенант стал, если так можно выразиться, коллекционировать эти походки. Их можно было классифицировать по целому ряду показателей, например, психологическому: робкая, смелая, испуганная, властная, развязная, уверенная, виноватая, гордая, ленивая, печальная, смиренная и даже подхалимская. Различались походки по статусу носителя: авторитетная, жлоба, вертухая, следователя, начальника, политического, бытовика и так далее. Отдельный разряд порождала и пластика. Стальная, деревянная, пружинистая, мелкая, размашистая, прыгучая, косолапая, стелющаяся, шаркающая и тому подобное. Объединяясь в одном человеке, все эти показатели могли дать совершенно уникальный вид походки. Усач, вышедший из дому дантиста, походку имел необычную. Он чуть-чуть разворачивал стопу наружу, как это делают балетные танцовщики. В целом, однако, на танцовщика он был похож мало. Фигуры коленастые, как у борца, а руки почти не отмахивают, будто он все время держит их по швам. Манера ходить, согласитесь, редкая. Однако Мазур был совершенно уверен, что эту походку видел не так давно, и даже более того, он встречал ее регулярно. Вопрос, где мог видеть вчерашний зэк что-то такое, что повторялось бы из раза в раз? Разумеется, в лагере. Однако это явно не был его товарищ по несчастью, политический, неурка и не бытовик. Таким образом, это должен быть кто-то из вольняшек или лагерной обслуги. Он начал перебирать в голове всех насельников прииска, кого мог сходу припомнить, и вдруг его словно молния ударила. Именно так ходил приисковый следователь капитан Горовой. Скажем прямо, это был первостатейный гад. Он прибыл на прииск года три назад, и от него стонали не только политические, но даже блотари, которым обычно все сходило с рук. В свое время Горовой привязался к самому Мазуру. Сначала хотел, чтобы тот писал за него контрольные и курсовые, а потом, обидевшись, решил его уличить в выдуманном преступлении. Добиться он ничего не смог, но нервов зеку попортил изрядно. И тот не удержался. Незадолго до освобождения накатал на капитана жалобу. Время было шаткое, изменчивое, нелегкое для подобных людей, так что в результате проштрафившегося следователя Даже, кажется, погнали из лагеря. Вспомнив это, Мазур вспомнил и то, где он встречал раньше замаскированного капитана. Он видел его сегодня, краем глаза, когда сам стоял в фойе гостиницы. Тот сидел, прикрываясь газетой, но Мазур все равно его заметил, хотя и не смог узнать сразу, на что, черт возьми, нужно тут, бывшему следователю. А если это действительно Горовой, зачем он за ним следит?